Глава пятая. «Вы не встречали эту девушку?» — холодно спросил дракон. «На его свитке была я. Та, прошлая, которая жила в моем мире, по ошибке попала в этот и каким-то невозможным образом, похоже, умудрилась выйти замуж. Да не абы за кого, а за последнего человека, которому стоило попадаться на глаза». Я твердо решила, что начну новую жизнь, заживу счастливо, а Карману Даату даже приближаться не буду. Да, вероятно, из-за этого инцидента я больше не смогу выйти замуж, ну и ладно, жизнь дороже. Но, похоже, сам борец с анамирянами решил иначе. Вон сколько шума в городе поднял, подчиненных своих заставил искать свою сбежавшую жену. «Даже портрет мой сделал. Интересно, а что он остальным сказал? Они хоть сами знали, кого разыскивали?» «Нет», — уверенно ответила я, сейчас даже отдаленно не напоминая девушку с бумаги. «Нет», — чуть тише вторила мне Вивьин. Она была той единственной, кто, не считая дата и той скрытой дымом фигуры, видела меня после перемещения. Похоже, подруга узнала мой прошлый облик и уже готовила допрос с пристрастием. Но в одном я ошиблась. «Леди Хейс, свидетельские показания говорят, что вы с этой девушкой были вместе на городской площади». Тревога больно кольнула под ребра. Так сильно, что у меня перехватило дыхание. «Как и половина города, я полагаю», — холодно вставила мама Вив привлекая к себе внимание дракона. Она была миниатюрной и хрупкой на вид. Но за два месяца совместной жизни я успела понять, что спорить и ругаться можно с кем угодно, только не с Мирандой Хейс. Даже отец Вивьин, лорд Эрейл Хейс, суровый, но справедливый, серьезный и уважаемый мужчина, на высоком положении, с женой предпочитал или соглашаться, или... «Соглашаться молча. «У вас имеются какие-то обвинения к моей дочери?» Эта восхищающая женщина уверенно встала перед нами, грудью и не только принимая удар. «Лишь несколько вопросов». Тон дракона оставался ровным, но я отчетливо ощутила угрозу. «Миранда, если ее не остановить, могла натворить бед». А гордые и упрямые драконы ревностно оберегали свою честь и достоинство и неуважение к себе не терпели. Если эти двое сейчас схлестнутся, страшно представить, чем все это закончится. Мы с Вивьен не сговаривались, когда рванули вперед. «Уверяю вас, я впервые вижу эту девушку!» С улыбкой соврала подруга, мягко толкая мужчину к выходу. «Я же обняла хозяйку дома за плечи» и столь же вежливо пыталась оттеснить назад. «Вы уверены?» Дракон даже не шелохнулся, уткнувшись тяжелым взглядом в Вив. «Конечно!» бодро заверила она, усиленно впираясь в каменную фигуру этого. «Разве стала бы я врать?» «Стала бы! Еще как!» Вив'ен в этом деле оказалась сильно прокаченной, но я скорее откушу себе язык, чем скажу это вслух. «Надеюсь, вы осознаете, чем грозит вам лжесвидетельствование», — ледяным тоном постановил мужчина. Резко развернулся и по-военному четко ушагал прочь из дома. Прощаться не стал. Впрочем, он при появлении не поздоровался. Одним словом, хамло. Через несколько дней настало время нашего отъезда. Вещи уже были погружены в карету, кучер ожидал нас на улице. Все работники дома собрались, чтобы проводить. Лорд Хейс был по обыкновению сдержан и суров. Но я видела, как ему было грустно и тревожно из-за отъезда дочери. Однако он держался, а вот его жена держала нас. За шеи, да, крепко обнимая и плача. Каким-то удивительным образом мы с ней успели породниться. Не знаю, что родители Вивьен думали обо мне но относились всегда с теплом и уважением. Не обижали и не унижали, были добры и терпеливы. Моя благодарность этим людям не знала границ. Они фактически приняли меня в свою семью, ничего не попросив взамен. Стоит ли говорить, что я плакала вместе с Мирандой? Вив на это дело ругалась, но и у самой глаза покраснели. На вокзал мы отправились вдвоем украдкой вытирая мокрое лицо. Но, несмотря на эмоциональное расставание, радость от предстоящей поездки и поступления в академию вытеснили всю печаль. Вскоре перед нами выросла сверкающая разноцветными кристаллами куполообразная стеклянная крыша вокзала. Само здание оказалось тоже стеклянным, словно огромная оранжерея. Причем в прямом смысле. Внутри извивались высокие зеленые лианы, летали маленькие светящиеся птички и ароматно пахли удивительной красоты цветы. «Одна из гордостей нашего города», — когда-то рассказывала мне Вивьен. В голове вновь промелькнула та же мысль, которая появилась после моего первого знакомства с этим местом. «Неужели тут поезда ездят?» Громкий гудок стал мне напоминанием а вскоре появился и сам поезд. Рельсы ему были не нужны. Он скользил по блестящей от магии дороге недалеко от нас. В его нижней части шумно крутились какие-то заумные механизмы, напоминающие шестеренки, а позади оставался сверкающий магический след. Завороженная, я проводила чудо техники восхищенным взглядом. Авив, хихикнув, Не стала зря терять время и потащила меня за руку к огромным дверям здания. Когда регистрация и контроль у строгого гоблина были пройдены, я, наконец, выдохнула. «Еще чуть-чуть, и мы будем в академии. Ни один муж не достанет». На губах расцвела предвкушающая улыбка. Мимо летали разноцветные птички – Вкусно пахло цветами, а сердце гулко билось о грудь в ожидании увлекательного путешествия. Это наш! одернула меня Вив, указывая на прибывший красно-черный поезд. Теперь я смогла разглядеть это чудо поближе. Он был словно игрушечный, только в несколько сотен раз больше, блестящий, наверняка зачарованный от повреждений и грязи. С тысячей необычных механизмов причудливых шестеренок он весь мерцал от окружавшей его золотистой магии. Мы забрались внутрь, пройдя очередной контроль билетов, который осуществлял какой-то очень маленький пузатый человечек со смешной козлиной бородкой. «Пожалуйста, проходите!» – забавно проквакал тот. «Третий вагон. Нам ехать до столицы». Порталом было бы в разы быстрее и проще, но защитный барьер Академии был с подставой. Чтобы впервые его пересечь, нужно иметь четкую ауру, которая слегка размывается после волшебных переходов. То есть все порталы оказались под запретом для поступающих примерно за неделю до экзаменов. Поэтому нам придется ехать несколько часов до столицы, оттуда на наемном экипаже уже непосредственно в академию. Массивный магический механизм низко загудел и завибрировал. Я сглотнула в нервном предвкушении. Вивьен по другую сторону столика тревожно притихла, впившись взглядом в окно. Раздался оглушительный рев, долгий звонкий свисток на улице, шипение со всех сторон. И поезд качнулся, намереваясь тронуться и дернулся, резко застыв. Мы с подругой переглянулись, по вагону зашуршали нервные шепотки. «Что происходит?» Звонкий дрожащий женский голос прозвучал позади. «Скорее всего, небольшая, незначительная заминка», попытался всех успокоить мужчина в возрасте. Но до спокойствия было далеко. Тревога начала растекаться в воздухе, Голоса становились громче, недовольство росло. «Не нравится мне это!» – пробормотала я. И, поддавшись интуиции, посмотрела на дверь в конце вагона. Она манила, притягивала взгляд, и я смотрела, не отрываясь, несколько секунд. Когда дверь резко открылась, я была первой, кто увидел драконов. Остальные их заметили, когда мужчины в черных кожаных куртках – уже уверенно заходили внутрь. Гул голосов сменился звенящей тишиной, а мое сердце зашлось в сумасшедшем грохоте, потому что там, среди вломившихся драконов, был мужчина, от которого я решила держаться подальше. Тот, кто два месяца разыскивал меня по всему городу, на каждом углу развесив мое изображение и перевернув каждый закуток. В вагон поезда вместе со своими подчиненными грозно вошел лорд Армандат. Вдох. Сделать выдох я не сумела. Словно завороженная сидела и во все глаза смотрела на дракона, подмечая ширину его плеч, читающуюся в каждом движении силу и грацию хищника. Четкие контуры лица, которая напоминала невероятно красивую маску бесстрастия. Что бы ни думал этот мужчина, все его эмоции оставались сокрытыми от чужих глаз. А его собственные глаза, ярко-зеленые, вспыхивали от магии, молниеносно перемещаясь по лицам присутствующих. Выходит, он прямо сейчас использовал какие-то заклинания, что были невидимы и неощутимы для всех остальных. «Сохраняйте спокойствие, внеплановая проверка» холодно проговорили драконы, продвигаясь вперед. «Разве это законно? Возмутительно!» Нашлось всего несколько смельчаков выразить недовольство, но под взглядами драконов все замолкали и отводили взгляды. Крылатая делегация уверенно шла по проходу, неумолимо приближаясь к нам. Почему-то я могла смотреть только на Армана. Хотела отвернуться, опустить голову, и не привлекать внимания, но тело не слушалось. Я продолжала во все глаза смотреть на этого выделяющегося на фоне остальных мужчину и невольно восхищаться. Красив мерзавец. Как будто с нашей прошлой встречи он стал еще более грозным и суровым. Правильные черты лица заострились, волосы чуть отросли, взгляд стал цепким. Или он всегда таким был? Просто я не заметила. Тоже весь в черном, На сто процентов его цвет. Сидел шикарно, добавляя некой опасности образу. Хотя в нашу первую встречу он был вообще без одежды, но тоже пугал. И менее уверенным, и властным не казался. От этих воспоминаний предательски запылали щеки. Я покраснела за секунду и резко отвернулась к окну но рефлексы и скорость дата были в разы быстрее моих. Уголком глаза я заметила, как мужчина молниеносным рывком повернул голову и посмотрел на меня. Четко на меня. Хотя между нами еще оставались люди, которых дракон не просканировал своим взглядом. Сердце ухнуло в пятки. В затылке разлилась болезненная тяжесть. Я старательно не смотрела на мужчину, делала вид, что мне безразлично все происходящее, но каждым сантиметром напряженного тела ощущала его приближение. Как надвигающаяся буря, огромная, грозная, неумолимая, способная уничтожить одним ударом. Меня все мелко затрясло, каждая мышца напряглась, я задышала едва-едва, Остро ощущая похолодевший воздух На пересохших губах. Смотрела в окно, Но не видела ничего, В страхе мысленно следя за драконом. Его шаг, И показалось, что вагон сдрогнул, Исказился и полетел в бездну Вместе с людьми и драконами, И во всем шатком и нестабильном мире Остались лишь мы с Даатом. Шаг — Мое сердце билось на пределе сил, перейдя на запредельную скорость, оглушив и дезориентировав этим шумом. Шаг. Мне показалось, что я физически ощущаю этот четкий сильный удар, который мужчина нанес, обрывая мою жизнь. «Добрый день, леди Хейс». Его негромкий, низкий, похожий на рокот мотора дорогого автомобиля голос опустился на макушку и плечи. На несколько секунд я лишилась и слуха, и зрения, и вообще всего, утонув в звучании его голоса, невероятного, околдовывающего. «Добрый лорд Чуть запнулась подруга, но ответила ровно, явно не испытывая тех проблем, что настигли меня. «Надеюсь, вы получили мои извинения за тот инцидент». Добавил Арманд сдержанно, не испытывая никакого чувства вины или хотя бы неловкости. В учебниках, которые я зубрила, рассказывалось об этом мужчине. Дракон, маг и воин, одаренный, умный и выдающийся настолько, что получил статус сильнейшего дракона современности. Создатель ряда мощнейших заклинаний и сильнейших щитов, которые внесли в учебную программу и благодаря которым была спасена не одна тысяча живых существ. Стал генералом крылатой армии в 27. Занимает данную должность 5 лет. Служит на благо короны уже 15. Говорят, у него тяжелый характер и суровый нрав. Он не из тех, кто льстит и пытается произвести хорошее впечатление. Не появляется там, где не хочет быть И не делает того, в чем не видит смысла. Холодный, безразличный и бесстрастный. Об этом я узнала не из учебников, конечно же, а от вивьен и из обрывков разговоров в городе. Несмотря на кучу недостатков, у этого красивого и опасного мужчины было поразительно много фанатов. Точнее, фанаток. При дворе, где он нехотя появлялся только после прямого приказа короля, все дамы, в том числе давно и прочно замужние, тайно и не очень, вздыхали об этом мускулистом красавчике. А я за него случайно замуж вышла. Благодарю вас, но не стоило. Я не таю на вас обид, отозвалась Вивин вежливо улыбаясь. Ей, в отличие от многих, Этот дракон не нравился совершенно. Она находила его грубым и бесчувственным, о чем постоянно говорила. Вот как. Да, то ответ моей подруги не задел никак. Он даже в лице не изменился. Но неожиданно повернул голову в мою сторону. Наши взгляды столкнулись, как айсберги в океане. С грохотом, взрывом. И тысячи брызг и осколков льда. Меня окатило ледяной волной, За ней тут же обжигающе горячий, И показалось, что весь мир Пришел в стремительное движение, Закрутился, наращивая скорость. День и ночь сменяли друг друга, Проносились случайные люди, Рушились и строились здания, Города, страны. А мы так и застыли, вне времени, Вне всяческих законов. Только мы двое и никого больше. «Позвольте представить, моя добрая подруга. Али Тарайен», — чуть нервный голос Вивьен вывел из дурманющего оцепенения. Я вздрогнула и растерянно заморгала. Дракон медленно сильно нахмурился, заметно темнее лицом и раздуваясь фигурой. Он точно тоже почувствовал что-то странное и теперь смотрел на меня со смесью недоумения и острого подозрения. Не в силах выдержать его взгляд, я быстро опустила голову и попыталась изобразить смущение околдованной красотой мужчины-девы, а не ужас незаконной попаданки. «Рад знакомству!» — неожиданно хрипло произнес Дат и вдруг спросил, «Мы с вами прежде не встречались?» Какой ужас! Что вы! Я потупила взор и выдавила нервно-кокетливую улыбку. Я бы не забыла о таком. Метнув на него взгляд из-под бровей, успела заметить, как всего на миг Арман досадливо скривился и отвернулся. Ответ ему явно не понравился, как и новая, только что обнаруженная фанатка в моем лице. Вот пусть так дальше и думает. Ясно. Бросил он коротко. Уходим. Даже не попрощался. Но оно и к лучшему. Пусть идет куда подальше и больше никогда ко мне не приближается. Через минуту поезд снова зашумел и, наконец, тронулся с места. Вся поездка заняла около трех часов, но для меня она прошла за один миг. Я не видела красот этого мира и не слушала щебетания Вивьен, полностью погрузившись в свои нерадостные размышления. Армандат. Что это было, когда наши взгляды встретились? Что означает? Чем грозит? Причувствие упрямо твердило. Мои проблемы только начались.